с в я т о ю ночью я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку с р е д й руки, молчаливую и задумчивую, коротко блестающую из-за густых камышей. Теперь же п р е д о мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья.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 Жди, м з м о л мужик. Любимец и и дожидаюсь. Поехал бы до да, п р е з н д т ь т я пятачка на паром нет. Я тебе д а м пятачок? Нет, нет. л а г о д а р и покорда. Уж на этот пятачок ты за меня там в монастыре свечку подставь. Это к л ю б о п ы т не будет. А я и тут постою. Скажи им д а м и л о с т ь нет парома. с л о в н о воду канул. Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал: «Яродим, Яродим!» Точно в ответ на его крик с того берега д о н е с с я протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса. Казалось, прохрипели сами потёмки. Точно же послышался выстрел из пушки.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 Послышался глухой протяжный крик. С того берега кричат, сказал мужик. Значит и там нет п а р о б а Заснул наш я р а н и м Огни и бархатный звон колокола манили к себе. Я уж начал терять терпение и волноваться. Но вот догонец глядывая с в темную даль, я увидел силуэт чего-то очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою Медленностью, что если не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу. с к о р е й Иродим! – к р и к н у л мой мужик. п а р е н д о ж и д а е т с я Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, д е р ж а с ь за канат, стоял высокий человек в монашеской арясе и в канонической шапочке. «А чего так долго? – спросил я, вскакивая на паром. «Простите, Христа, ради – Простите, х р е с т а р а д и ответил тихо е р о н и м Больше никого нет? Никого. Ераним взял себя обеими руками за канат и загнулся в вопросительный знак и корякнул. Паром с к р и п н ы л и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня. Значит, паром поплыл. Ераним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась л ю м и н а ц и я которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоленные бочки, отражение их п о г р о в ы е как восходящая луна, длинными широкими полосами ползли к нам навстречу. Горячие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня. Но далее в стороны и позади них, откуда нёсся бархатный звон, была всё та же беспросветная чёрная мгла. Вдруг, рассекая потёмки золотой лентой, взвилась к небу ракета. Она писала дугу и точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. с б е р е г а послышался гул, похожий на отдалённое «Ура, ура. Ура! Ура! Как красиво, сказал я. И не сказать нельзя, как красиво, вздохнул я р о н и м Ночь такая, господин. В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче в с я к о й суете радуешься. Вы сами откуда будете? Я сказал, откуда я. Такс, рада следить, нынче, продолжал я р о н и м с лабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. р а д у т с я и небо, и земля, и п р е и с п о д и я праздует вся тварь. Только скажите, б н л е господи хороший, отчего это даже и при великой радости человек и может скорбь своих с о б ы т и й Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызвал меня на один из тех п р о д л и н о в е н н ы х душеспасительных разговоров, которые так любят п р а з д н ы й и с к у ч а ю щ и й монахи. Я не был расположен много говорить. А потому только спросил, а какие батюшку а вас скорби? о б ы к н о в е н н о как и у всех людей ваше благородие, господин хороший. Но в нынешний день случалось в монастыре особая скорбь. К самую обедню во время парами умер и р о д я а к о н Николай. Что ж, это Божья воля, сказал я, подделываясь под монашеский тон. Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться.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 От чего горько плакать хочется. Ирони пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро: "Убри я или кто другой, оно бы м о ж е т и незаметно было. Но ведь Николай умер, никто другой, а Николай. Даже поверить труд, что его уж нет на свете. Стою я тут на пароме и все мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст, чтобы мне на пароме страшно не казалось. Он всегда приходил на берег и окликал меня."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 Ибо вот как сейчас будут петь к з а у т р е н е О, любец д о г а о сладчайшага твоего г л а с а Кроме всех прочих человеческих качеств у н е о был еще и дар необычайный. Какой дар? спросил я. Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно верять в тайны, весело засмеялся. У него был дар а к а ф и с написать, сказал он. Чудо, господи, да и только! Вы и з у б и т е с ь если я вам объясню. Отец архимандрит у нас из Московских, отец на месте в Казанской академии кончил. Есть у нас и е р о м о н а х и разумные и старцы. д а в е д скажи, пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел. А Николай простой монах е р о ь я к нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал чудо. Истинное чудо. Ироним с п р и с у н л руками и совсем забыв про канат, продолжал с увлечением. Отец на мести к затрудняется проповеди составлять. Когда историю монастыря писал, то всю братью загонял и раз десять в город ездил. А Николай о кафисте писал. а кафисты? Это не то, что проповедь или история. А разве а кафисты трудно писать? Спросил я. Большая трудность. погрутил головой и р о н и м тут и мудростью, и святостью дить чего ни поделаешь, е ж е л и Бог дары не дал. Монахи, которые не понимающие, разуждают, что для этого нужно только сдать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. А ну, конечно, кто пишет акафиста, тот должен сдать житие до чрезвычайности, до последней, самой болейшей точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно. Как где начать и о чем писать? А к примеру сказать вам: первый кандак везде начинается с в о з б р а н н ы й или и с б р а н н ы й Первый икос за всегда надо начинать с ангела. В акафисте Иисусу сладчайшему, если интересуетесь, он начинается так: Ангелов творчи и Господи сил. В акафисте к Пресвятой Богородице ангел п р е д с т а т е л ь С небес п о с л а быть. н и к о л а ю чудотворцу ангелом образом земного сущее естеством и прочее. Ведь здесь ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное, ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтобы все было стройно, к р а т к о и обстоятельно. Надо, чтобы в каждой с т р о ч о н к е была мягкость, ласковость и нежность, чтобы ни одного слова не было грубого, жесткого или не соответствующего. Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. Погородич, д о б акафисте есть слова: р а д у й с я высота, неудобо восходибо я человеческими помыслы. Радуйся глубинно, н е у д о б о з р и б а я и ангельскими очима. В другом месте того же Акафиста радуйся древо светлоплодовитое, от него же питаются верни. Радуйся древо б л а г о с е н н о лиственное, им же покрываются мнози. Ироним словно испугавшись чего-то или застыдившись закрыл ладонями лицо и покачал головой. Древо светлоплодовитое, древо б л а г о с е д н о лиственное. Пробормотал он: найдет же такие слова, даст же Господь такую способность для краткости много слов и мыслей прогонит в одно слово и как это у него все выходит п л а в д а и обстоятельно, свето подательно светиль Сущим сказанного кафистик Иисусу сладчайшему это подательно, слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь приду м ы л же его нашел в уме своем. Кроме плавности и величия сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб ы тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все при т ы м и р а видимого, и всякое восклицание нужно так составить, чтобы оно было гладенько и для у х а в о л ь г о т н е й Радуйся, к р и д и райского п р о з я б е д и я сказанного кафисе Николая Чудотворцу, не сказано просто к р и д и райской, а к р и д и райского п р о з я б е я Так гла же и д о у х о с л а там где и Николай писал, точь-точь так. И выразить вам не могу, как он писал. Да, в таком случае жаль, что он умер, сказал я. Однако, батюшка, п о й т е плыть, а опоздаем. Яронипс п о х в а т и л с я и побежал канату. Но б е р начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже к р е с т н ы й ход, потому что все темное пространство за с м о л я н ы м и бочками. Было теперь усыпано двигающимися огнями. Николай печатал свои акафисты. Спросил я Иеронима: "Где ж печатать?" в з д о х н у л он. Да и странно было бы печатать. К чему? м о н а с т ы р е у нас с этим никто не интересуется, не л ю б я т Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче лесударь, новые писания никто не уважает, с предубеждением к ним относится. Точно так. о ч н ь н и к о л а й с т а а р ц е б то, пожалуй, может, братья и полюбопытствовали бы. А то ведь ему еще и сорока лет не было. Были, которые смеялись и даже за грех почитали его писание. Для чего же он писал? Так, больше для своего утешения. Из с е й б р а т ь й только я один читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтобы прочие не видели. А он и рад, что я интересуюсь. о б д и б е т м е н я по голове гладит, л а с к о в ы м и словами обзывает. Как дитя б а л е к о г о затворить келью, посадит меня рядом с собой и давать читать. Ироним оставил канат и подошел ко мне. Мы вроде как д р у з ь я с ним были, зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. Куда он? Туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а все за то, что я от его акафиста плакал. Вспоминать строготельно. Теперь я все равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но ни в ком нет мягкости и деликатности. Все равно как люди простого звания говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай завсегда тихо, ласково. А ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет биба, как м у ш к а или комарик. Лицо у него было нежное, ж а л о с т о е Яроним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и р л е ч и т о й тишины мы постепенно всплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около с м о л и н ы х бочек уже ясно было видно двигались люди. Бельгани огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка Среди голов и лиц мелькали лошадины е морды н е б о д в и ж н ы точно вылитые из красной меди. Сейчас запоют пасхальный канон, сказал е р о н и м а Николая нет некому вникать. Для него с л а ж е и п и с а н и я не было, как этот канон. В каждое слово бывало вникал. Вы вот будете там, господин, и вникнете, что поется. Дух з а х в а т ы в а е т А вы разве не будете в церкви? Мои дедяс перевозить нужно, но разве вас не сменят? Не знаю. Я еще в девятом часу нужно было с п е д и т ь Но вот видите, не сменяют. А признаться хотелось бы в церковь. Вы монах? Да. -с. А то есть я послушник. Паром врезался в берег и остановился. Я сунул ерониму б я т а ч о к за провоз и прыгнул на сушу. т о т ч е же, же телега с мальчиком. И со спящей бабой, со скрипом въехали на паром. Ироним слабо окрашиваемый огнями, налег на канат и з о г н у л с я и сдвинул с места паром. Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свеже протоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на в п а д и н у монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, р а с п р я ж е н н ы х лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма. Сущий хаос. И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники. По ту сторону стены в ограде происходило не м е н ь ш а я суетня, но благочиний порядка наблюдалось больше. Тут пакло м о ж ж е в е л ь н и к о м и р о с н ы м л а д а н о м говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось.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 безотчеты радость, ищущие п р е д л о г а чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении хотя бы б е с п о р д о н н о м шатани и толкотне. Та же необычная а й подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех пределах открыты настежь, а в воздухе около Паникадила плавают густые облака ладанного дыма. Куда ни взглянешь, всюду огни.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 За ним спешил с кадилом седой архимандрит, золотой Митри. Когда они скрылись из виду, толпа оттеснила меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна, и опять показался диакон. На этот раз за ним шел отец-наместник, тот самый, который, по словам Еранима, писал историю монастыря. Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима, отчего его не с м е н я т Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному? Возведи, О х р е с т о читвое Сионе и вижт. Пели на клиросе. «Себо к л и р о с е Все бо п р и дошак тебе яко Богу с в е т л о е с в е т и л а от з а п а д а и севера и море и востока чада твоя. Я поглядел на лица, на всех было живое выражение торжества. Но ни один человек не в с л у ш и в а л с я и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не захватывало духа. Отчего не с м е н я т Яронима? Я мог себе представить этого Яронима смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой. Упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его. Теперь же он п л а в а л в сад и вперед по темной реке и тосковал по своему умершим брате и д р у г е Сзади хлынула волна. Полный улыбающийся монах, играя четкими, я глядывая сзад, ь н а боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпе и бархатной шубке. След за дамой. н е с я над нашими головами стул торопился монастырский с л у ж к а Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть с м е р т в о г о Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся у Гологограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских кели, заглянул несколько окон и ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая.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 И та едва сдерживаемая детская восторженность, какая слышалась мне в голосе я р о н и м а когда тот приводил мне цитаты из Акафистов. Когда после о б е д н и мы вышли из церкви, то ночи уже не было, начиналось утро, звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть.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 и местами исчезал в белом тумане. р и с о с в а с к р е д с больше никого, дед? спросил тихий голос. Я узнал голос Еранима. Теперь ночные п о ч е м к и уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий, узкоплечий человек лет тридцати пяти с к р у п н ы м и округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесанной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный. Вас еще не сменили? – удивился я. Меняс? – переспросил он, поворачивая ко мне свое зябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу Архимадрид сейчас р а з г о в л я т ь с я пойдут. Он, да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, п о х о ж а на липовки, в которых продают мед, п о н а л е г л и на канат д р у ж д о крякнули и паром тронулся с места. Мы поплыли. Беспокойя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. и р а н и машинально работал одной рукой. о долго водил, понас своими кроткими, тусклыми глазами. Потом остановил свой взгляд на розовом, ч е р н о б р о в о м лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжении всего пути. В этом продолжительном взгляде. было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Ироним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга. Антон Павлович Чехов. Святую ночью читал д ж а х а н г и р Абдуллаев. 1 июня 2022 год. Святую ночью я стоял на берегу Голтвы.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 В воздухе было тепло и тихо. Далеко на том берегу в непроглядной тьме горело в р а с с ы п н у ю несколько ярко красных огней. В двух шагах от меня тмнел е силуэт мужика в высокой ш л я п е и с толстой суковатой палкой. Как, однако, долго нет парома, сказал я. А пора е г о быть, ответил г д е силуэт. Ты тоже дожидаешься парома. Нет, я так, жди м н у л мужик. л ю м и н а ц и и дожидаюсь. Поехал бы до да п р е з н д т ь т я пятачка на паром нет. Я тебе дам пятачок. Нет, нет, благодари покордо. Уже да этот пятачок ты за меня там в монастыре свечку поставь. Это к любопытней будет. А я и тут постою. Скажи им добилась да, нет парома, словно воду канул. Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал: л е р о н и м е р о н и м Точно в ответ на его крик с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса. Казалось, п р о х р е п е л и сами потёмки. т о ч н же послышался выстрел из пушки.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 Горячие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, м е л ь к а в ш и е около огня. Но далее в стороны и позади них, откуда нёсся бархатный звон, была все та же беспросветная чёрная мгла. Вдруг, рассекая потёмки, золотой лентой в з в е л а с ь к небу ракета. Она писала дугу и точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдалённое ура.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 продолжал е р о н и м слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. р а д у е т с я и небо, и земля, и п р е и с п о д и я праздует вся тварь. Только скажите, м н е господи, хороший, отчего это даже и при великой радости человек и может скорбь своих забыть? Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызвал меня на один из тех п р о д л и н е н н ы х душеспасительных разговоров. который так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил: а какие, батюшка, у вас скорби? Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случалось в монастыре особая скорбь. В самую обедню во время п а р е м и умер и р о а д и а к о н н и к о л а й Что ж, это Божья воля, сказал я, подделываясь под монашеский тон.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 Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа, больше какая добрая и милостивая. У иного человека и матери такой дет, каким у меня был этот Николай. Спаси Господи его душу. я р о н и м взялся за канат, но тот ч же опять повернулся ко мне. Ваше благородие, аум какой светлый!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 в е с е л о засмеялся. У него был дар а к а ф е с н а писать, сказал он. Чудо господи да и только. Вы и з у б и т е с ь если я вам объясню. Отец а р х и м а д р и т у нас из б о с к о в с к и х Отец на месте в Казанской академии кончил. Есть у нас и ерманахи о разумные и старцы. Но ведь скажи, пожалуйста. Ни одного такого нет, чтобы писать умел. А Николай, простой монах и р о ь я к нигде н не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал чудо, истинно чудо. Иронимс п р е с н у л руками и совсем забыв про канат, продолжал с увлечением: Отец наместник затрудняется проповеди составлять. Когда историю монастыря писал, то всю братью загонял и раз десять в город ездил.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 но это господин неправильно. а ну конечно кто пишет о кафистах, то должен сдать житие до чрезвычайности, до последней самой малейшей точки. ну и соображаться с прочими о кафистами нужно. как где начать и о чем писать. а к примеру сказать вам первый кондак везде начинается с в о з б р а н н ы й или и с п р а н н ы й первый икос за всегда надо начинать с ангела. во кафистик Иисусу сладчайшему, если интересуетесь. Он начинается так: ангелов творчие и Господи сил в акафисте к Пресвятой Богородице, ангел представитель с небес послад быть с к Николаю чудотворцу ангелом образом земного сущее естеством и прочие. в е здесь ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости.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 Где удобово сходибо я человеческими помыслы, радуйся глубина неудобозримая и ангельскими отчима в другом месте того же Акафиста радуйся древо светлоплодовитое от него же питаются вернии радуйся древо б л а г о с е н н о л и с т в е н н е им же покрываются мнози Ироним словно испугавшись чего-то или з а с т ы д и в ш и с ь закрыл ладонями лицо и покачал головой. Древо светлоплодовитое, древо б л а г о с е д о л и с т в е н н о е Пробормотал он. Найдет же такие слова, даст же Господь такую способность для краткости много слов и мыслей прогонит в одно слово и как это у него все выходит плавно и обстоятельно, светоподательно, с в е т и л и к у щ и м сказанного кафисте Иисусу сладчайшему, это подательно. с т о вот а к о г о нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь п р и д у б л ж е его нашел в уме своем. Кроме плавности и величия, сударь, нужно еще, чтобы каждая строчечка изукрашена была всячески, чтобы тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все при т ы м и р а видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтобы оно было гладенько и для у х а в о л ь г о т н е й Радуйся, крий д е р а й с к о г о п р о з а б е д и я Сказано в а к а ф е с и и Николай чудотворцу, не сказано просто кридерайской, а кридерайского р а з я б е я Так глаже и до у х о с л а так беде и Николай писал, точь-точь так и выразить вам не могу, как он писал. Да в таком случае жаль, что он умер, сказал я. Однако, батюшка, пойти плыть, а опоздаем. е р о н и м с п о х в а т и л с я и побежал канату. На берег начали перезванивать во все колокола.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 Нынче судор новые писания никто не уважает. С предубеждением к ним относятся. Точно так, в ч т Николай старцев, то, пожалуй, может братья и по л ю б о п ы т с т в в а л о б ы А то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже из-за грех почитали его писания. Для чего же он писал? Так, больше для своего утешения. И с е й братья только я один читал его о кафисты. Приду к нему потихоньку. Чтобы прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обдебит, б н я по голове гладит, л а с к о в ы м и слова м и обзывает, как дитя м а л е н ь к о г о Затворить келью п о с а д и т е н я рядом с собой и д а в а й читать. Ироним оставил канат и подошел ко мне. Мы вроде как д р у з ь я с ним были, зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. Куда он? Туда и я.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 А Николай завсегда тихо, ласково. А е с л и заметит, что кто спит или молится, то пройдет биба, как кмушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное. Яроним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и р и ч т о й тишины мы постепенно всплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. о г о л о с малиных бочку, е ж е ясно было видно, двигались люди. Мелькание огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадины е морды н е п о д в и ж н ы й точно в ы л и т ы е из красной меди. Сейчас запоют пасхальный канон, сказал я р о н и м А Николая нет, некому вникать. Для него с л а ж е и писания не было, как этот канон. В каждое слово бывало вникал вы вот будете т а м господин и вникнете что поется дух захватывает а вы разве не будете в церкви более нельзя -с. перевозить нужно но разве вас не сменят не знаю меня еще в девятом часу нужно было с п и д и т ь да вот видите не сменяют а признаться хотелось бы в церковь вы монах д а с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 Мне, слившемуся столпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима, отчего его не сменят. Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному? Возведи, о к р е с т о ч и твоей Сионе и в и ж ь пели на Клиросе.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 И тосковал по своем умершем брате и други. Зади хлынула волна полны й у л ы б а ю щ и й с я монах и г р а е т четкими. Я глядывая с ь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпе и бархатной шубке. в След за дамой неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка. Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая безвестного сочинителя.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 и местами исчезал в белом тумане. Христос воскрес, больше никого, дед? спросил тихий голос. Я узнал голос Еранима. Теперь ночные п о т е м к и уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек лет тридцати пяти с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми лениво глядящими глазами и с нечесанной клиновидной бородкой. Вид у него был н е обыкновенно грустный и утомленный.